одиночество разума. Самое интересное, что мы, как вид в большей мере, предполагаем, что наша уникальность заключается в форме нашего вида, то есть мы мыслим и коммуницируем, при этом создаём что-либо для улучшения нашего существования. Это для нас, как вида, вроде признак избранности. И многие прямо серьёзно считают, что мы самый высший вид нашей планеты, хотя большая часть планеты — это океан, и он не исследован. И наш вид в большей мере склоняется к тому, что в нашей Солнечной системе мы единственный разумный вид существования, хотя дальше Луны мы так и не смогли добраться физически как вид. Массовые религии предполагают и транслируют знания, написанные людьми о жителях, но при этом главные адепты этих религий стараются максимально уменьшить навыки и знания своей паствы для лучшего контроля и управления им. Первое. Это паразитические особенности нашего вида — избегать истины. Стоит понять, что на нашей планете есть более развитые организмы в плане существования мысли. Проблема лишь в том, что мы их или ещё не нашли, или же не поняли. Дата передают всю информацию для всех видов в одинаковом количестве. А вот интерпретация полученной информации зависит от возможности со взаимодействием с ней. Второе. В Солнечной системе миллиарды миллионов созданий или же существ, которые мыслят и развивают свою цивилизацию. Просто мы почему-то как вид ищем гуманоидные формы жизни, чем-то похожие на нас. И это абсурдно — так верить в качественность нашего вида, верить в то, что Дата наплодил кучу гуманоидов во всей Вселенной. Причём это существо-человек как что-не-так начинает уничтожать себе подобных сложно представить развитых существ, которые захотели держать контакт с таким видом, как мы. Информацию, которую можно передавать на нашем примитивном уровне, визуальная информация, звуковая информация, обонятельная информация, вкусовая информация, тактильная информация. Информация, которую мы практически научились понимать, генетическая информация, информация на уровне атомов, электронов, протонов, кварков, информация электричества и магнетизма – То есть нам есть куда стремиться. В изучении других языков окружающей нас Вселенной и дата. Третье. Любая религия — это интерпретация дата, но в силу примитивности мышления и знаний в зачатке той или иной религии мы получили свод правил, которые неукоснительно используются адептами, из-за которых уничтожают империи. Это тормозит развитие и желание изучения даты и открытий в области Вселенной. Резюмирую. Дата не обладает вкусом или предпочтениями, и мы не уникальны. Нами управляют ДНК и вирусы этого ДНК, биологическая эволюция, воздействие планетарного масштаба. Наши мысли, действия и даже вид уже появлялся на тверди Земли или же появится в будущем нашего времени. Дата может быть собрана и выражена в великое открытие и учёным, и обывателям теории накопления дата данных во вселенском пространстве для дальнейшего изъятия этих данных пока не сформировано, но начало уже положено. Мы не уникальный мыслящий вид во вселенной, мы не одиноки во вселенной. Мы просто недостаточно образованы, чтобы это понять. Парадокс от древнегреческого парадоус неожиданный странный. От древнегреческого пара против вопреки от древнегреческого дос мнение, представление, предположение. В широком смысле высказывание мнения, рассуждения, которое расходится с общепринятым мнением и кажется нелогичным или противоречащим здравому смыслу, зачастую лишь при поверхностном понимании. Википедия. Дата обработка всех данных и данных всего в единой системе.